Формирование и обрезка плодовых деревьев основные задачи обрезки заключается в формировании прочного скелета кроны регулирование роста и интенсивности плодоношения повышение качества плодов своевременной замене стареющих частей удлинение продуктивного периода растения Для создания прочного остого дерева необходимо соблюдение ряда условий. Основные ветви должны отходить от ствола под углом 45-60 градусов, угол отхождения. При угле отхождения менее 45 градусов от ствола ветви срастаются непрочно. Они нередко ломаются под тяжестью плодов. Скелетные ветви каждого яруса, Должны равномерно размещаться вокруг ствола лучшие углы расхождения в ярусе из трех ветвей 120 градусов, из двух 180 градусов. Правильное соподчинение различных частей плодовых растений. Различают два способа обрезки. Укорачивание или подрезка и прореживание или вырезка. При укорачивании удаляют верхнюю часть, а при прореживании всю ветвь вместе месте ее отхождения от более крупной ветви. Чем больше степень укорачивания, тем плотнее размещаются сильные боковые ответвления и тем меньше становится зона с непробудившимися почками у основания годичных приростов. При укорачивании ветви лучше утолщаются, становятся прочнее и устойчивее к отвисанию под тяжестью урожая. По степени подрезки различают слабое укорачивание, срезает менее 4 годичного прироста, умеренное удаляет 1,3 его и сильное, срезает более 1 трети прироста. Регулярное укорачивание ведет к созданию компактных загущенных крон. При регулярной подрезке можно управлять относительным ростом отдельных ветвей в кроне и превращать сильно растущие ветви в полускелетные или обрастающие. При прореживании объем кроны сохраняется. Оставшиеся ветви размещаются более свободно, центр кроны лучше освещен. Поэтому прореживание замедляет старение и отмирание отрастающих ветвей и повышает продуктивность внутренних частей кроны. При прореживании нацело вырезает сухие, поврежденные, а затем здоровые, но ненужные, загущающие ветви. В первую очередь, растущие вертикально или внутрь кроны. Для исправления углов отхождения и расхождения используют наклоны ветвей. У растений в молодом возрасте, когда кроны не загущены, ненужные для формирования сильные ветви можно временно сохранить для плодоношения, но их необходимо отклонять. Отклонение гасит рост, ветви быстрее обрастают плодовыми образованиями. Отклоненные ветви подвязывают к стволу другим ветвям или кольем, забитым в землю. Страница 36. Здесь расположены два рисунка. Способы обрезки растений. И основные приемы обрезок страница 37 здесь расположены два рисунка изменение направления роста ветки укорачиванием и влияние подрезки на рост ветви страница 38 здесь расположен рисунок способы отгибания и прикрепления ветвей Изменение угла наклона ветвей Страница 39 При наклонах ветвей важно сохранить их прямолинейность. На усиление плодоношения большое влияние оказывают наклоны ветвей первого порядка в возрасте 2, 3 и 4 лет. Оптимальные наклоны ветвей 45-60 градусов к вертикали. Эту операцию проводят не позже июня. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Всего описано более 70 способов формирования. Наибольшее распространение получила разреженно-ярусная крона. Она пригодна в любительских садах практически для всех пород. Главная ее особенность состоит в ярусном и одиночном размещении скелетных ветвей первого порядка, а также в возможности выбора различных схем и их размещения на стволе. При высоте штамба 50-70 см, Крону формируют из пяти-шести ветвей первого порядка. Возможно, варианты их размещения. Наиболее распространённый это три ветви в первом ярусе и две во втором. Центральный проводник вырезается обрезкой на перевод над последней боковой ветвью. Страница сороковая. Расстояние между ярусами В среднем для деревьев насильно рослых подвоях составляет 60-80 см у сортов с раскидистой кроной и 80-100 см с пирамидальной кроной. Разреженная ярусная система формирования наименее шаблонно хорошо соответствует естественным закономерностям сложения кроны большинства пород. Особенности формирования и обрезки пород по возрастным периодам рассматриваются ниже в соответствующих разделах. Лучшие сроки для проведения обрезки – период покоя. Осенняя обрезка может отрицательно сказываться на перезимовке растений. Весеннюю обрезку начинает после того, как вероятность сильных морозов. Ниже 15 градусов Цесия уменьшается до минимума и проводит в периоды оттепели при температуре не ниже минус 5 градусов цельсия, прекращает обрезку обычно во время интенсивного набухания почек. Эффективность обрезки во многом обусловлена техникой ее проведения. Рано зарастает быстрее, После правильных срезов состояние деревьев не ухудшается, их морозостойкость не снижается. Обрезку побегов на почку выполняют от ее основания к вершине. После удаления крупных ветвей раны зарастают в течение ряда лет. Быстрому заживлению способствует правильное выполнение среза обрезка на перевод часто пользуются при ограничении объемов крон и снижении их высоты страница 41 у места перевода крупных ветвей рекомендуется оставлять защитное звено небольшой длины заканчивающиеся слабым ответвлением копьяцом или кольчаткой Это способствует лучшему зарастанию крупной раны. Крупные спилы заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. Крупные раны покрывают защитными средствами, садовым варом, специальными замазками, некоторыми масляными красками, которые должны быть вязкими, эластичными, устойчивыми к изменениям температуры, безвредными для дерева. Для предупреждения загнивания древесины все раны диаметром более 1 см замазывают садовым варом. Для обрезки применяют пилы, секаторы, садовые ножи. Секатор, садовые ножницы – основной инструмент для обрезки ветвей толщиной до 20-25 мм. Для вырезки ветвей большего диаметра, до 30-35 мм, применяют секаторы с удлиненными рукоятками до 60-70 см. Труднодоступные верхние участки крон обрезают с помощью воздушных секаторов на длинных шестах сучкореза. Садовыми пилами вырезают ветви большого диаметра. Садовым ножом зачищают грубые неровные срезы. Его используют также при формировании молодых деревьев. При проведении обрезки необходимо соблюдать технику безопасности. Секаторы и ножи в перерывах между работой должны быть закрыты. Страница 42 руку, выполняющую вспомогательные операции при обрезке, следует держать несколько в стороне от режущей части инструмента.